Глава 23 Признаться, отъезда императора я ожидал с нетерпением. Мужик он, конечно, был интересный, но непростой. Чтобы понять, что там есть не только второе и третье дно, но и пятое, и десятое, мне и предупреждение Мальцева было не нужно. Конечно, Мальцев и соврет, недорого возьмет, но в этом вопросе к его мнению стоило прислушаться. Поэтому я узнавал о самочувствии императора от Тимофея, а сам хоть и крутился в поместье, но подальше. Дел было столько, что мне грозило быть ими засыпанным с головой. Поэтому я распределил их по важности и срочности и старался этого распределения придерживаться. Первым делом я расчистил одну из лабораторий в подвале и занялся разбором и настройкой облюбованной Тимофеем Бадьи. Питательный раствор раздобыл серый, а варкой нужного зелья занялась Полина – И она, и Дэн были вытащены нашим финансовым директором и представлены к увечному программисту. Временно, как сказал Серый, и добавил для меня, что пинать балду мои ученики могут и рядом со мной, так до них быстрее дойдет, что если они будут к чему-то стремиться, так и останутся на второстепенных ролях. Заселились они оба на третий этаж, который успешно обживали все мои подчиненные и который грозил перейти из этажа для прислуги в общеклановый. Взялись мои ученики за работу с энтузиазмом, и почти сразу выяснилось, что Стас Полины стеснялся и предпочитал общество Дэна, тем более, что тот не только мог под его диктовку набивать строчки кода, но и влезать с чем-то своим. Это что-то свое они активно обсуждали, ну а Полина, чтобы не чувствовать себя лишней, занялась зельями, сварив в том числе и нужное по рецептуре, выданной Тимофеем. В результате всей этой деятельности в огромном стеклянном чане сейчас плавала пока не рука, конечно, а совершенно мелкий ее зародыш, развитие которого запустил Тимофей из пары клеток Стаса. Руку это напоминало очень приблизительно и было настолько микроскопическим, что хотя Тимофей уверенно говорил, что все идет как надо, и вот этот мелкий червяк, правильно развивающаяся правая рука, Стас в успех не особо верил, но ему было обещано в случае неудачи полное обеспечение протезами с магической составляющей, поэтому он не особо и расстраивался. Запустив артефакт для роста и откалибровав его на нужную температуру и нужную подачу питательного раствора, я перестал обращать на него внимание и перенес внимание на сторожку у ворот. Постников развил активную деятельность по поиску охраны для поместья и даже кого-то нашел но не размещать же их в особняке. Пришлось запускать еще и сторожку и делать для них открывающий артефакт, в который я встроил блок на ночное время. Людей, конечно, Постников подобрал, по его словам, ответственных и надежных, которые согласились на полный вариант клятвы, но ночь — время суток такое, когда человек менее внимателен и его заморочить, расплюнуть. Да и кому открывать ворота по ночам. Гости ходят днем, а если ночью что-то возникнет срочное, меня поднимут. Старушка прогрелась и зафункционировала в полном объеме. Свеже нанятая охрана начала ее обживать, попутно выявляя недоделки и недостатки, которые я велел записывать и потом передать мне все скопом, чтобы не дергаться и не править по одной. И только после этого я засел за артефакты для Светланы, благо не воспользоваться оказией в лице императора было бы глупо. Выбранная лаборатория была похуже, чем в квартире в городе, но лезть в личную Вишневского, где сейчас гниет на полу Морус, не хотелось. Пусть себе гниет без свидетелей. Возможно, учитель посчитал бы нерациональным поддаваться эмоциям и лишаться возможности заполучить для изучения ценный экземпляр, а для работы – прекрасное оборудование. Но во мне слишком живы были воспоминания об устроенной бойне и слишком сильные опасения, что эта тварь сдохла не до конца». Лучше перестраховаться, чем умереть от магического перенапряжения или стать калечным магом. Вписываться в еще один бой не хотелось, пусть я и знал методы борьбы. Ту комнату я освобожу, но потом, когда буду готов к возможной битве. Торопиться с ней мне незачем. Здесь же, в принципе, было почти все необходимое, а чего не было, то я мог собрать из подручных материалов или заменить заклинанием. Магичить я сейчас мог, хоть и не самыми моноемкими заклинаниями, чтобы не перегружать каналы. Так-то пара дней и все ограничения можно будет убрать, но пары дней у меня не было. Я уселся за металлический стол на вращающийся жесткий стул и принялся подбирать как накопители, так и драгоценные полудрагоценные камни. Драгоценные я в конце концов отложил, потому что, на мой взгляд, для Светланы они не подходили. Излишняя пафосность хороша для особ постарше, для дам, которым уже нужно чем-то прикрывать увядание. Вот они отвлекают от лица блеском драгоценностей в уверенности, что окружающие решат, сияние идет исключительно от них неотразимых. Остановился я на горном хрустале. При правильной огранке с нужной подложкой он начинает сиять мягким светом, привлекая внимание к лицу владелицы, а не к себе. И как проводник магии он прекрасен, один из лучших вариантов, если умеешь его обрабатывать. А я умел, если никто не лез под руку и не сопел над духом о чем я заранее позаботился. Лабораторию я запер, поставил кучу защитных заклинаний, чтобы никто не лез и не мешал концентрации, и начал творить. Результат получился необычный. Раньше асимметричные серьги у меня не выходили. Но сколько я не перепроверял... По всему получалось, что это оптимальное решение для этого набора материалов. Две серьги, одна гвоздиком и одна капелькой, на короткой серебряной цепочке и кулон давали почти идеальную защиту и подзаряжались от нападающих заклинаний, которые до них долетали. Излишки возвращались к нападавшим в виде их же заклинаний. Я протестировал, результат меня удовлетворил, а на владелице после настройки защита будет идеальной. А ведь, казалось бы, горный хрусталь и серебро – не самые дорогие материалы. Комплект я вложил в коробочку, у которых серый накупил оптом на все варианты защитных артефактов. На синей бархатной подложке кулон и серьги смотрелись очень красиво. Светлана разочарована не будет. Туда же я вложил инструкцию по настройке. Обычно клиенткам я настраивал защиту сам, но вдруг Светлане меня не допустят. И только после этого я снял защиту и разблокировал дверь, за которой обнаружился недовольный Серый. «Ты чего без связи закрылся?» Набросился он на меня. «Император уезжать собирается, но ему нужен ты. А мы тебя вытащить не можем. Это ж не дело!» «Не дело», — согласился я. Но я занят был тем, что помешай кто, фигня вышла бы. Я раскрыл футляр показал свою работу. Серый восхищенно присвистнул и на несколько мгновений завис, разглядывая получившийся артефакт. Причем изучал он не только внешнюю красоту, но и внутреннее наполнение, что для артефакта куда значимей. Пальцами он перебирал, явно пытаясь повторить ту часть, что была видна. Но видным я оставил не так уж много. Не хочу, чтобы мои заклинания пускали на тиражирование, что возможно даже без владения магическим зрением, если использовать заклинание для проявления структуры, а такие тут были. Поэтому, видимыми, я оставил по большей части одни общие блоки, а остальное закамуфлировал так, что не всякий разберется. Серму это не удалось, и он грустно вздохнул. «Ювелиром тебе надо было стать, все же схихидничал он. Столько времени гробишь на украшения. Можно сказать, основная твоя деятельность». «Зато за это хорошо платят», — напомнил я. «Этот комплект, правда, пойдет в подарок великой княжне, с императором и передам». «Кстати, а Тимофей знает, что пациент уезжает?» «С его одобрения уезжает. Тимофей сказал, что дальше его помощь не нужна, восстановление идет само и хорошими темпами. Значит, и присматривать не надо. Вот император и подхватился, а у тебя с ним договоренность на проверку дворца. И теперь ему приходится ждать». «Серый говорил так, словно я задержкой переводил себя в разряд государственных преступников. Но подозреваю, вся проблема в том, что ему позарез надо было, чтобы император наконец от нас убрался. Он договорился с парой фирм, одной по ландшафтному дизайну и одной по ремонту и дизайну жилых помещений, и никак не мог никого впустить, пока на нашей территории был император. К слову, договоренность удалось достичь отнюдь не с первой фирмой» поскольку, как только узнавали, что работы придется вести в бывшем поместье Вишневских, конторы, радостно встречавшие нового клиента в лице Серова, сразу теряли интерес к зарабатыванию денег и сообщали, что необычайно заняты. Возможно, предложи им наш финансовый директор больше денег, занятой сразу бы рассосалась, но он пошел на принцип и в конце концов нашел тех, для кого заказ был важнее, чем то, где его придется выполнять. Недолго же. «Уточнил я. «Минут пять я уже жду, когда ты соизволишь выйти», — ехидно сказал Серый. Сам император недовольства не выразил, хотя у него наверняка во дворце накопились дела. Но я все равно пояснил, что заперся не просто так, а для работы, и показал результат этой работы. Внешний вид он оценил. Там действительно получилось хоть и необычно, но красиво, а вот по поводу наполнения засомневался, что отразилось на лице». Я предложил, прежде чем надевать на Светлану, испытать на полигоне. Не боишься, что такая красота пострадает? Если пострадает, то это брак, а не красота. Что ж, сразу как приеду во дворец, проверю. Решил он и поднялся с кресла, на котором устроился со всеми удобствами во время нашего разговора. Поехали, времени ждет. Выехали мы сразу же. Вез нас опять-таки серый, только Тимофея в этот раз с нами не было. Он, как понял, что император почти здоров, сразу потерял к нему интерес и переключился на Сереженьку, в отношении которого у него появилась какая-то идея. В чем она заключалась, он пока не говорил, но выписывал на листочке огромные столбцы расчетов. Нашина императорской гвардии пристроилась за нами, в нашем салоне от них никого не было, и император не разрешил». Ворота открывала и закрывала уже охрана артефактом. Серый не отрывал взгляда от зеркала заднего вида, пока ворота не сомкнулись. Не доверял он до конца новопринятым соклановцам. «Как думаешь, Ярослав, много во дворце зараженных?» — неожиданно спросил император. Вопрос был странным, поскольку советоваться по этому вопросу ему точно следовало не со мной. Я не особо вникал в придворные игры и в прошлой жизни, когда считал своим другом демиана а уж в этой они мне вообще были по барабану настолько, что я не узнал при встрече ни императора, ни его дочь. «Думаю, что сейчас ни одного, ваше императорское величество. За это время концы должны были почистить», — ответил я. «Если уж генерала не пощадили, то мелкую сошку наверняка вынесли». «Генерал сам себя выдал, убрали его поэтому». Даже странно, что столь предусмотрительный человек, как Зимин, так глупо попался. Мне кажется, влияние медуз как наркотик разрушает мозги незаметно для носящего, Ваше Императорское Величество. В любом случае, кроме одной смерти в ведомстве Ефремова, больше из вхожих во дворец никто не пропадал и не умирал. Возможно ли выявить тех, кто в принципе контактировал с медузами? Я не знаю, ваше императорское величество. Мне кажется, это скорее вопрос к целителям, потому что если там повреждаются мозги, то наверняка характерным образом. Я сам с Морусом контактировал очень мало. Возможно, существуют какие-то признаки, позволяющие определить, была ли в мозгах медуза, но мне они неизвестны. Я могу заметить только если она там есть, да и то не сам, а с помощью управляющего артефакта. Опять же, если он со смертью Моруса не утратил силы. «А что, такое может быть?» — удивился император. «Артефакт сложный, заложен ряд неизвестных мне заклинаний. Можно вычленить и определить, что за что отвечает, но у меня банально на это не было времени, Ваше Императорское Величество». «Конечно, Ярослав, оно все было занято изготовлением украшений». Он сказал, вроде бы серьезно, но с такой хитринкой во взгляде, что обижаться не было никакой возможности. «Тем более, что он наверняка знал, сколько я успел сделать за это время». «Не все, ваше императорское величество». Неожиданно в лесу разговор с Серой, которого хоть и смущало присутствие столь значимой персоны, но обиду мне он спускать не хотел. «Ярослав вообще как пчелка трудился все это время. Один артефакт для выращивания органов чего стоит?» «Наслышан», — кивнул император. «И что, правда реально вот так вырастить?» так они попробуем, не узнаем, Ваше Императорское Величество. Но Тимофей утверждает, что та фиговенка, что образовалась, будущая рука Лапина, и что развивается она нормально. Но поживем-увидим». «Действительно, поживем-увидим», — согласился император. «Хотя я склонен доверять мнению Тимофея в этом вопросе. Очень он меня впечатлил. И его уверенность в том, что он вернет облик пострадавшему лакею, поразительна». Император еще долго говорил о Тимофее в самых восторженных тонах. Наверное, в моем доме контакт с Целителем оказался для него столь запоминающимся, что напрочь затмел то, при каких условиях состоялся. А ведь это было не самым важным на сейчас. После Вишневских осталась библиотека, Ваше Императорское Величество. Напомнил я. просмотришь если найдешь что-то опасное, сообщишь». Как само собой разумеющееся, сказал император, словно библиотека его не беспокоила вовсе. «Я так понимаю, до нее у тебя руки все равно не скоро дойдут». «Не скоро», — согласился я. «Сначала делаю артефакт для связи вас и Ефремова, потом занимаюсь гаражом, а потом приходит время для экзаменов, поскольку школьный курс я решил сдать экстерном». «А справишься?» «Если бы сомневался, ваше императорское величество, и не затевал бы». «На школу времени тратит жалко, но свидетельство об окончании нужно для поступления в «Крылья Феникса». «Кстати, Ваше Императорское Величество, могу я обратиться к вам с просьбой?» «Обратиться можешь», — внезапно насторожился он, но не обещаю, что выполню. «Я хотел попросить поспособствовать поступлению в «Крылья Феникса» Полины Ермолиной. Если бы не глава клана Глазьевых, то она поступила бы по результатам соревнований». «С просьбой я обращался не с бухты-барахты, а обдумав всесторонние и решив, что будет лучше, если Полина окажется с нами и под присмотром, а не в другой школе, пусть не намного уступающей крыльям, но одна. Я не столько переживал за нее, сколько за то, что она может выдать что-то ненужное в чужой компании. До конца я ей все равно не доверял, хотя пребывание в клане Глазевых пошло ей на пользу, и она, наконец, начала заниматься» вам хотела Светлана». Чуть помедлив припомнил император. «Мальцев мне сказал, чтобы на Диану я не рассчитывал, ваше императорское величество. Поэтому пятого у нас нет, и если ваша дочь хочет быть в нашей группе, к этому нет никаких препятствий, мы будем только рады». В духе Игната Мефодича согласился император. «Ему нужен рядом с внучкой кто-то более статусный». «А меня устраивает, что твой клан пока не входит ни в какие блоки». Поэтому вариант, когда Светлана у вас пятый, меня устраивает более чем. Хорошо. Вопрос с Ермолиной решим. Встречал нас Ефремов на проходной. Серый по приказу императора внутрь заезжать не стал. Остался дожидаться меня снаружи. А сам император спокойно вышел из машины, поскольку решил пройтись и поговорить с Ефремовым на свежем воздухе. Ефремов ничего интересного не сказал. Контакты Зимина были выявлены сразу же, все они были занесены в подозрительные, но поскольку большинство там было либо главы кланов, либо лица к ним приближенные, проверяли их долго и пока безрезультатно. Безрезультатно оказалась и моя прогулка по дворцовому комплексу в компании Ефремова. Никого больше зараженного медузами я не обнаружил. Так что я усилил защиту кабинетов императора Ефремова и убыл к себе заниматься поместьем дальше».